Совершенно необходимые соображения. Есть ли более могучее чувство, овладевающее сердцами людей, чем тщеславие? Маэстро Афранио Портелло утверждает, что нет, и доказал это в ходе выборов. Занять место в прославленной компании, стать одним из сорока бессмертных, облачиться в парадный мундир золотым шитьем, расположиться в бархатном кресле, рука покоится на эфесе шпаги, треуголка под мышкой. Боже! Чтобы достичь этого, самые уважаемые граждане, самые могущественные личности изощряются, стараясь выглядеть как можно лучше. Грубиян становится вежливым, нахал представляется скромником, жадюга расточительным, разоряющимся на цветы и подарки. Со слов в это трудно поверить, это надо видеть. Вот пища для весьма забавных анекдотов. К сожалению, у нас нет здесь места и времени, чтобы рассказать их. Возьмите в качестве примера полковника Агналдо Сампайо Перейру, имея в своем распоряжении войска и полицию, Командуя направо и налево, будучи по сути неограниченным властелином, перед которым трепещут даже министры, он не считает, что его отчаяния осуществлены полностью. Ему, видите ли, не хватает академии. Давняя амбиция, времен первых и отвергнутых стихов, мечта, которую он лелеет в течение всей своей жизни». Однажды он признался в этом Резандро Лейте своему заботливому земляку. «Надо дождаться подходящего случая», — пояснил юрист, подчеркивая трудности, стоящие на пути осуществления мечты полковника. Время от времени они обменивались мнениями по этому вопросу. «Зреет», — сообщил как-то академик, имея в виду кандидатуру полковника. Полгода назад он объявил. Условия сейчас отличные, у нас все козыри. Не хватает лишь вакансий. Они подвели итог возрасту и здоровью бессмертных и получили положительное сальдо. Некоторым из них оставалось недолго пользоваться бессмертием. Великий Перси Менезис, к слову сказать, болен раком. Член Бразильской академии, окаменевшая химера. Это подтверждается тем, что даже военачальник, стойкий ореец в разгар битвы за овладение миром, может лелеять мечту с таким же жаром, как уничтоженный подрывной элемент, журналист-еврей.